Три против трех вступили в бой кровавый. Паллант — один из героев Энеиды, союзник Энея. Альба или Альба-Лонга — город в Лации, основанный по преданию Асканием, сыном Энея. Три против трех, когда три Горация, римляне, победили трех Курациев, альбанцев. Владычество над Лацием перешло от Альбы к Риму. И что он сделал при семи царях? От скорби Жон Сабинских до печали, Лукреции, в соседях сея страх. От скорби жен Сабинских, то есть от похищения Сабининок при Ромуле, до самоубийства обесчещенной Лукреции при Тарквинии гордом Что сделал он, когда его вздымали на Бренна и на Пирра и подряд властители и веча покоряли, за что косматы и Квинцы, и Торкват, и Деции, и Фабии доныне прославлены, и я почти тих рад. Брен, предводитель галлов, IV век до нашей эры. Пир, эпирский царь IV-III века до нашей эры. Косматый квинций — Цинценат, римский консул и диктатор V века до нашей эры, прославившийся строгостью нрава. Торкват, римский полководец IV века до нашей эры. Деции три римских полководца, Публий Деции Мус и его сын и внук, носившие те же имена. Фабии род, прославленный в римской истории. Он неспроверг арабов в их гордыне. Вслед Ганнибалу миновавших склон, откуда, по, ты держишь путь к равнине. Арабы, так названные Карфагенине, которые в 218 году до нашей эры вторглись в Италию перевалив через Альпы. Он видел, как Помпей и Сципион, повитый юной славой и крушима вершина, под которой ты рождён. Помпей Великий 106-48 годы до нашей эры, Сципион Африканский около 235-183 годы до нашей эры. Повитые юной славой то есть прославились в молодых годах, вершина, под которой ты рожден, город Фьезоле, расположенный над Флоренцией. Пока то время близилось незримо, когда свой облик твердь земле дала, им цезарь овладел по воле Рима. Пока то время близилось незримо, то есть незадолго до эпохи августа, когда свой облик твердь земле дала, установив на ней мир и единовластие. Отвара Крейну, про его дела, спроси волну Изары, Эры, Сенны и всех долин, что Рона приняла. Отвара Крейну то есть с трансальпийской Галлии, Изара, приток Роны, Эра, Луара, Сенна, Сена. А что он сделал, выйдя из Равенны, и минув Рубикон, то был полет ни словом, ни пером не изреченный. Рубикон — река, впадающая в Адриатическое море к югу от Равенны, Переходом через неё в 49 году до нашей эры Цезарь положил начало гражданской войне, приведшей его к полновластию. Он двинул на Испанию поход, затем к Дураццу и в Фарсал вонзился, исторгнув стон у жарких нильских вод. Испания, Дураццо, Фарсал места борьбы Цезаря с помпиянцами. Разбитый при Форсале, 48-й год до нашей эры), Помпей бежал в Египет и здесь был убит, на что и намекают слова.